Ольга Батлер Песня На чердаке пахнет сухой травой и яблоками Тонко нарезанные яблочные дольки Вянут на картоне Пучки лекарственных трав Сохнут на балке под самой крышей Сквозь щель Между рассохшимися досками Падает столбик света В нем сноют пылинки Настя сажает на солому свои игрушки Куколку день-ночь Из черной белый белой половинок И белобрысых шуню с машуней В льняных рубашечках И с волосами из желтой пряжи У Машуни под юбкой есть такой потайной кармашек. Сейчас он пустой, но вечером, собираясь спать, Настя, как всегда, спрячет там конфету. Она берет Шуню и Машуню с собой в постель, чтобы они прогоняли один страшный сон. А сон все равно приходит. Он имеет вид ожившей радуги, яркие краски, У каждой свой звук Смыкаются в кольцо вокруг девочки Гудят разноцветные трубы Слепят Не давая ни глаз поднять Ни просто убежать Шуня с Машуней Неразлучные Потому что у них Соединены руки Настя сама своих куколок шила. Шуня Серьезный Машуня с удивленным взглядом, а у куклы день-ночь настроение то и дело меняется. Когда смотришь на нее с одной стороны, то видишь ласковое личико, а с другой, хотя и тоже улыбчивое, но ехидное. Настя достает из кармана мамину пудреницу и, глядя в зеркальце, пробует разные улыбки. Если только одной половинкой рта, это не по-доброму. Хорошая улыбка, она во все лицо, и морщинки под глазами появляются, как у бабушки, и глаза блестят. Но такую улыбку не подделаешь, она на лице расцветает, когда ты счастлив. Смотря в зеркальце, Настя пучит глаза, морщит нос. «Да чего же некрасивая?» – вздыхает девочка. Зато, представляя себя взрослой, Настя видит красавицу, похожую на тех, что в телевизоре. Отчего она однажды похорошеет, неизвестно. Но ведь чудеса случаются. Выйдет Настя в переливающемся платье на сцену и запоет перед большим залом. «Настена, опять кричишь на чердаке? Ты кур покормила?» Уход за курами — Настена обязанность «Покормила и выпустила!» — откликается девочка «А яички собрала?» «Да все я сделала, бабуль!» Но бабушка не унимается «Генератор-то включила?» Снова спрашивает она снизу. «Включила, включила!» «Померь мне давление тогда!» Настя со вздохом спускается по лестнице, достает из старенькой этажарки медицинский прибор, оборачивает манжету вокруг бабушкиной руки, вставляет стетоскоп себе в уши и с серьезным лицом, словно она врач, несколько раз сжимает резиновую грушу. Сегодня давление в норме, а вчера было высоким, и Настя испугалась. «Ты не умрешь? Поживу еще!» успокоила ее бабушка. За окном раздается... Это... Настю лес зовет Я на полянку сбегаю за земляникой Кричит она уже с крыльца Влезая в бабушкины сапоги И хватая пластмассовый ковшик Лес в нескольких шагах от их дома Здесь особенно хорошо летом Можно носиться по тропинке Вдыхая запахи хвои грибницы и переспелой земляники а можно упасть в траву и, зажав зубами сладковатый стебелек, смотреть на небо. Машкара, правда, покоя не дает, но на этот случай у девочки припасена березовая ветка «Кыш кровососы». «Доре ми фасоль, доре ми фасоль». Счастливо поет Настя, Каждую ноту Этому родному миру даря До Для молодой сосны Которая в этом году вдруг Вымахала на полметра Сразу став красавицей Ре Бабочкам Давно облюбовавшим полянку Сидят на цветах Изредка двигая крылышками Сами на цветы похожие Ми Настоящим цветам Сколько названий у этого богатства под ногами Колокольчики, ромашки, зверобой Купавница, василек, клевер, вьюнок Растения скромные и от этого особенно милые Нота фа — ежику, тропинку только что перебежавшему Нота соль — ветру нежному разгоряченное лицо обвивающему. А речке, которая начинается с ручейка, вон там, между плакучими ивами, сразу две ноты — ля и си. Настя многие лесные звуки повторить может. Птицы прокричать или даже позаючи. И лес ее за это благодарит. В этом лесу живет... Настяна волшебная тайна. Ее самая прекрасная тайна — чибис. Обычная с виду птица — хохолок, белая грудка, черный хвостик. Но когда Настя поет, он на поляну прилетает и слушает, голову внимательно набок склонив. «Кубык, кубык!» — приветствует девочка своего чибиса. «Сегодня птичка...» Не радуется встрече, она чем-то встревожена. Немного отлетит в сторону поля, потом, крича, бросается к Насте, как будто хочет предупредить ее об опасности. Настя от растерянности даже ковшик выронила. Собранные земляничные просыпались, сразу попрятались в траве. А по полю тем временем брели в сторону деревни двое городских людей. Женщина с фиолетовыми волосами и мужчина в клетчатом костюме. За их спинами осталась машина, которую они бросили на обочине пыльной деревенской дороги. Приезжие тащили большие сумки. Прогулка явно не входила в их планы. Женщина жаловалась слабым голосом, а ее спутник, сердито размахивая руками, вымещал раздражение на привязавшемся к нему слепне. Дойдя до крайнего дома, им оказался тот, в котором жили Настя и бабушка. Незнакомцы толкнули незапертую калитку. Когда Настя вернулась домой, они уже сидели в комнате. Мужчина по телефону разговаривал с кем-то о сломавшейся машине. Женщина ее звали Повеликой. Осторожно жевала бабушкины печенюшки, запивая их желудевым кофе. «Живем мы вдвоем», — рассказывала ей бабушка. «Родители-то у девочки в аварии погибли. Талантом ее Господь одарил. Поет моя Настена в церковном хоре и в клубе. Хотя слушателей немного, деревня у нас маленькая. А из всей работы только завод пять верст добираться. Они бутылки молочные делают. Я там уборщицей». Но повелика едва ее слушала. Гораздо больше женщину волновало, где бабушка берет воду для кофе. «Из колодца берем? Откуда ж еще?» «Из грязного колодца?» Ужаснулась повелика, отодвигая от себя чашку. «Почему из грязного? Из чистого?» «Никто пока не отравился?» — опитилась бабушка. «Ну и в дыру мы попали, аквалибра пирамидон». «Ни водопровода, ни электричества», — сказал мужчина. Он уже закончил свой телефонный разговор, и автомобильного механика сегодня не дождаться. Очень далеко ехать, говорят. «Вы нам с Дормедонтом позволите у вас переночевать?» — жалким голосом попросила повелика. «Ну, что ж поделаешь, оставайтесь». Неохотно разрешила бабушка. «Спасибо! Ох, как я устала!» Вздохнула женщина с моими-то происхождением и воспитанием быть в этой профессии. Она низко опустила голову, и в ее фиолетовой прическе сразу стал заметен серенький пропор. «А кем вы работаете?» – спросила Настя. «Я, милая, овечек стригу». Рыжих, черненьких, светленьких. А у нас в деревне нет овец? удивилась Настя. Загадочно улыбнувшись, повелика раскрыл свою большую сумку и показала связку длинных кос. Всех цветов и размеров. Их везде немало, этих овечек, ласково сказала она. Где тут у вас клуб? «Мне надо объявление повесить», — Дормидонт расправил рулон бумаги. «Длинные косы покупаем», — прочитала на нем Настя. Столичные гости оказались скупщиками волос. Они ездили по небогатым деревням, платили девушкам и молодым женщинам за отрезанные косы. Потом везли товар в Санкт-Петербург. Там из него делали Дорогие и накладки. Мы, между прочим, поставщики императорского двора, сообщил Дормедонт значительно, словно речь шла о государственной тайне. Он вытащил из кармана бумажник с деньгами, поцеловал его, спрятал обратно и объяснил удивленным хозяевам. Если 20 раз в день его целовать, станешь миллионером. У меня двое знакомых так разбогатели». Теперь в наступившей тишине было слышно только стрекотание генератора из сарайчика. «Настен, выключи-ка генератор», — попросила бабушка. «Нет-нет, не выключайте, там моя электрическая щетка подзаряжается». Вмешалась гости. Бабушка поджала губы. «Где это видно, чтоб генератор ради зубной щетки гоняли?» Странные люди в дом пожаловали. Дормидонт этот снова достал свой бумажник, целует его. И женщина с ним фиолетовая. Но разве бывают такие имена? Павелика. Это же название сорняка. Без корней и листьев обвивается это самое Павелика своими бесцветными стеблями-нитями вокруг хороших растений. Присосками в них впивается... Ворует жизненные соки. Очень злостный Вьюн. Так просто от него не избавишься. Вечером Настя выступала в деревенском клубе. Она заметила в зале несколько небрежно обкромсанных по великой девичьих головок. Лица девушек были грустны. Как ободрить подруг? Настя запела, стараясь вложить в свое выступление, Уверенности и надежду. Березовый лес и кусты у ручья, Забор и узорный венец. Вся эта земля, неужели ничья, Забытой тропинки конец. Но мне говорили и бабка, и дед, И говорил мне отец, Что родиной звали они много лет, И лес, и старинный венец На крыльях окрепших высоко взлечу, Я буду парить в синеве, На эти места насмотреться хочу, Чтоб снова вернуть их себе. Здесь нашего рода, исполнив закон, Гнездо я совью по весне, Так делали предки мои испокон, А значит, положено мне. И детям скажу, что прекраснее нет Земли, где ручей и венец, Так мне говорили и папка, и дед, И так говорил мне отец. Городские так петь не умеют. Девочка пела сердцем, Чувствуя за собой родные просторы. Пусть слова и мелодия были незамысловатыми, зато Их подарила Насте сама природа И от ее песни у людей радость в глазах появилась А печаль сразу стала светлой Даже повелика, заскочившая в клуб, чтобы снять свое Ставшее ненужным объявление, задержалась в дверях Одну минуту постояла, другую И так до окончания Настиного выступления Она не радовалась песне Наоборот, прикусила губу от раздражения. Почему какая-то деревенщина обладает таким прекрасным голосом, а не она, повелика. После концерта односельчане стали благодарить Настю. «Спасибо тебе, наше солнышко, соловушка!» К девочке подошел сосед. «Настя, он, я юность свою вспоминал, пока ты пела». Так хорошо мне сделалось, — сказал старик растроганно. Тебя, наверное, жар-птица крылом коснулась. Ты неси этот свет дальше, береги его. Жар-птица? — недоверчиво засмеялась Настя. Я мальчишкой был, когда от стариков слышал. Не будет нашей земле конца, пока жар-птица над нею летает и избранных своим крылом касается. Это ж в сказке, — улыбнулась Настя. «Так, может, мы в сказке живем?» Сделанный наивностью спросил дед. Повелика тоже захотела поговорить с девочкой, наедине без свидетелей. Когда они с Настей шли домой, она неожиданно приобняла ее. «Знаешь что, а давай дружить!» Настя растерялась, у нее все подружки были ровесницами, а тут столичная взрослая гостью. Что нашла она в деревенской девочке? Но дружба — хорошее слово, отвергать нельзя. И, поколебавшись, Настя доверчиво вложила свою ладонь в протянутую ей руку. Голосок у тебя, Настенька, приятный, но уж. Поверь мне, ничего особенного в нем нет. Хочешь настоящие голоса послушать? Я тебя в Петербург приглашу, в оперу. Пообещала повелика. Дома она ласково потеребела Настину косу, приподняв ее тяжелое, и спросила, не хочет ли девочка постричься. Стрижки сейчас в моде, а они с Дормидонтом неплохо заплатят. Как раз на дорогу до столицы Насти хватит. Ну что, давай, пока бабушки нет». Настя хотела ответить «нет», но подумала о Петербурге, об опере. «Почему бы и не постричься?» «Сделанной храбростью, — сказала она, — да и надоели мне длинные волосы. Расчесываешь, расчесываешь каждое утро. После мытья так вообще мучение. В общем, стригите, пока я не передумала». «Для тебя я особенно постараюсь», — заверила повелика. Она быстро достала из кармана свои остро наточенные ножницы, усадила Настю на табуретку и ловким движением чик-чик срезала девичью красу почти под корень. Подойдя к зеркалу, женщина задумчиво приложила косу к своей фиолетовой голове. «Будет очень даже славно». Пообещала она то ли Насте, то ли самой себе. Вернувшаяся с работы бабушка схватилась за сердце. Вроде ее девочка, а вроде и не ее. Зверек какой-то, обкромсанные волосы во все стороны торчат. «Настенька, кто с тобой это сотворил?» Ответ был очевиден. повелика в тот момент как раз убирала отрезанную косу. В свою сумку. Красота, правда? Улыбнулась женщина. Когда с этой стрижкой наша Настя по Невскому пройдет, Никто и не догадается, что она из деревни. Бабушка очень рассердилась. Ну, вот что, дорогая гостья, Давай-ка съезжай отсюда И пирамидона Ивановича своего не забудь. Я вас умоляю, не гоните нас на ночь глядя. Побледнела повелика. Я простужусь, у меня здоровье слабое. И Настя бросилась к бабушке. Бабуль, оставь их, пожалуйста. Вот повелика мне заплатила. На тяжелой десятирублевке с серебряным ботком были профиль и пышная прическа императрицы Анастасии Александровны. Бабушка отвернулась от денег. Не рада я такому заработку. Но по велику с Дормидонтом она все-таки не выгнала, разрешила им остаться до утра. Вечерело. Солнце ушло к западным тучам, которые стали сначала красными, потом потемнели вместе с небом. На землю опустилась ночь с ее холодными красками, серой для елей, черно-фиолетовой для сосен, плотной кромкой окруживших деревню. Бабушка зашла в Настину спаленку. Бабуль, а повелика теперь моя подруга. Старушка усмехнулась, покачала головой. За одну минуту друзьями не становятся. Как дерево долгое семечко растет, так и дружба годами создается. Настоящая подруга так с тобой не поступила бы. «Это всего лишь волосы», — утешила ее, а заодно и себя, Настя. «Они скоро отрастут, вот увидишь. Буду их по утрам расчесывать. Расти коса до пояса, не вырони ни волоса, как ты всегда говорила». «Не досмотрела я за тобой, Настен». Старушка вытерла набежавшие слезы. «Эх, были бы твои родители живы!» Внучка порывисто обняла ее. «Прости, бабуль!» «Ничего, переживем и эту беду!» Бабушка погладила Настю по стриженной голове. «Зато у тебя голос есть, его уж точно никто не отнимет!» «Да нет ничего особенного в моем голосе!» «Это кто ж говорит? Не она ли?» Бабушка с подозрением кивнула на дверь, за которой укладывалась спать повелика. ⁇ Нет, я сама это иногда думаю, испугалась за свою новую подругу Настя. ⁇ А вот сосед наш такое сказал сегодня, не поверишь. ⁇ Девочка засмеялась, припоминая слова старика. ⁇ Сказал, что меня сама жар птица крылом коснулась. Да, может, и вправду коснулась. Кто в сказке живет, тот поймет, серьезно заметила бабушка. Была с тобой история, ты совсем маленькой со двора убежала, нашли тебя на поляне. Ты сказала, что солнышком там играла. Вскоре после того случая и голосок твой прорезался, и народ заговорил, что пивунья в нашей деревне родилась. «Совсем не помню этого. Ну ладно, спи». Бабушка перекрестила уголок Настиной подушки и, выходя из комнаты, потушила свет». Ничто не нарушало теперь первозданное тишину и темень. Лишь пронесся далеко за лесом поезд в Санкт-Петербург, да в соседнем доме, как большая цикада, застрекотал генератор, замигал полуношный экран. Настя, стриженная голова на белой подушке, крепко заснула, обнимая своих Шуню и Машуню. Ей приснился бледный сорняк, без листьев. Слабый с виду, но цепкий. Он обвился, вокруг ее ног, рук. Ой! Девочка испуганно раскрыла глаза. На ее кровати сидела повелика. В свете луны бледное лицо женщины показалось едва знакомым. Повелика держала в руках Шуню с Машуней и с интересом их рассматривала. Гостья приложила палец к Настиным губам. Мы с тобой ведь подруги. Подруги, рабев, тихо подтвердила девочка. У меня к тебе предложение, Настенька. Вкратчиво прошептала повелика. Ты Продай мне свой голос. Ну, сама по сути, зачем он тебе здесь? А я ему в столице найду применение. Настя опешила. Как можно голос продать? Все на свете продается. Усмехнулась повелика. Если, конечно, о цене договоримся. Насчет оплаты, не сомневайся, я, дама обеспеченная. Настя, хоть и была с просонье, замотала головой. У таких вещей цены не бывает. Ах ты, обиженно махнула рукой повелика. а я-то верила в дружбу. Ее странным словам не было объяснения. Новая подруга все меньше нравилась Насте. Она пугала ее. Как закончить эту непонятную игру? Вот вы сами попробуйте забрать, у вас ничего не получится. За сколько? – деловито спросила женщина. Да за сколько вам не жалко? – махнула рукой Настя. Хоть бы повелика поскорее вышла из комнаты. Ну, вот и договорились. Спокойной ночи, Настенька. Женщина наклонилась к ней, поцеловала в лоб. На утро гости исчезли так же неожиданно, как появились. «Бесстыдники, даже за бензин не заплатили для генератора, сказала бабушка, входя в Настину комнатку. С улицы послышался шум отъезжающей машины. Настя вскочила с постели, бросилась к окну. Почему повеликая со мной не попрощалась? Она хотела крикнуть, но только шепот у нее получился. Она ползла, одеяло соскользнула, потемневшая от старости копеечка. Девочка все поняла и заплакала. Бродит она теперь по лесной дорожке, грустная, с прежним голосом. Даже когда Настя молчала, словно колокольчик звенел внутри. А теперь пустота на душе. И знакомый Чибис, выделывающий забавные пируэты, ее не радует. «Прости!» Я свой голос за копеечку отдала. Едва она это произнесла, солнце заметалось среди верхушек сосен. Настя прикрыла глаза рукой, чтобы не ослепнуть. Не солнце это было, а сгусток света в форме птицы. Перья у птицы оказались всех оттенков пламени. Желтые, красно-коричневые, оранжевые, раскаленно-белые с синим на кончиках. Жар играл ими, меняя цвет. «Это же мой сон про радугу!» — вспомнила Настя. Такая встреча уже случалась в ее жизни. Огненная птица... Несколько раз приоткрыла клюв Словно высказывая свою обиду И взмахнула крыльями Погоди, взмолилась девочка Нет, улетело чудо Опалив листочки на соседней березе Недели, месяцы прошли А голос так и не вернулся Эх! Настя, не Настя, то одна напасть, то другая, переживала бабушка. Кому только они не обращались, врач болезни не нашла. Полицейский пристав из волосного центра приезжал. Недоволен был, что зря его побеспокоили. Хм, хм как можно голос украсть? Батюшка в церкви погладил Настю по голове. «Ты приходи, как прежде». А больше ничего не сказал. Наступила и закончилась зима. Когда последний снег растаял и тепло установилось, Настя с бабушкой стали сажать картошку. Ростки картофельных клубней были длинными и бледными. «Бабуль, может, письмо написать это по-велики?» «Такие люди сами ничего не возвращают», — вздохнула бабушка. «Но что-то мне подсказывает, не удержит она твой голос. Не по размеру ей покупка обманная». «А бывает ли, что жар-птица чибисом оборачивается?» И Настя рассказала про чудо, случившееся с ней в лесу. Бабушка задумалась... «Наверное. Этот свет показывался тебе в облике простой птички, чтобы не напугать тебя. Ведь твоя душа только созревала, чтобы с большим даром справиться». «Ну вот, не справилась», — низко опустив голову, прошептала девочка. «Не оценила я подарок». Огромная страна собралась праздновать юбилей царской династии. Целых 300 лет одна и та же семья правила Россией. В деревенском клубе развесили парадные портреты монархов. От старых, где на царских головах красовалась оттороченная мехом шапка Мономаха с золотым крестом, до самых современных где императрица Анастасия Александровна была изображена с изящной короной. Народ предвкушал фейерверки и гуляния, а русские сети начали показывать соревнования народных талантов за честь выступить в столице перед ее величеством. Танцоры, певцы, фокусники, комедианты, дрессировщики из самых дальних уголков империи Удивляли зрителей своими необыкновенными выступлениями и в одночасье становились знаменитыми. Попала на конкурс и повелика. Песню она спела бездушную, но все-таки прошла во второй тур, и вскоре все 580 миллионов пользователей русских сетей знали восходящую звезду в лицо. Люди начали покупать билеты на ее концерты. Какой успех! Продюсер певицы Дермидонт от больших денег совсем помешался, приобрел себе дюжину ярких клетчатых костюмов и без конца целовал свой бумажник, не стесняясь телевизионных камер. А Настя глядела на экран сквозь слезы. Коварная повелика не только голос ее присвоила, но... И косу ее нацепила. Второй тур конкурса девочка не успела посмотреть. Бабушка попала в больницу. На телевизор бензина теперь не хватало. Оказаться бы Насте в приюте. Да спасибо односельчанам позаботились. Многие переживали за сироту. Вроде бы подумаешь, большое дело. Девчонка соловьем в клубе заливалась. Но оказывается, ее пение... Воздух очищала и сердца людские. Настя очень ждала бабушку и надеялась, что жизнь наладится. Играя с Шуней и Машуней, она часто посылала их в Петербург. «Вы же мои друзья, помогите мне». Но игра есть игра, и сиденье скорого поезда, на котором тряпочные куколки мчались в столицу спасать ее голос, Снова становилась диваном. Вот вы спите, а я тут все охраняю. И в таких местах, между прочим, бываю. Такие разговоры слышу. Дома никого нет. Настя в школе. Кто так громко разговаривает? Да это куколка день-ночь. Две такие ночи раз в сто лет бывают. Любая игрушка ожить может. Только надо волшебное слово знать. Я его вам сейчас скажу. Пообещала день-ночь и вдруг повернулась к Шуне и Машуне своей темной стороной. А может и не скажу. «Или скажу». Шуня и Машуня от удивления только рты открыли. Разговаривать-то они не умели. «Разделить вас, кстати, нетрудно», — продолжила день-ночь. «Ох, да что это я так вредничаю? Скажу, не скажу?» Посмеиваясь, снова завертелась она перед Шуней и Машуней. Но когда стемнело, все-таки прошептала Шуне заветное слово. «Ты пойдешь с нами Настин голос спасать?» — сразу спросил он ее. «Я? А дом, на кого будет оставлен?» — возмутилась день-ночь. Ранним утром Шуни с Машуней выбрались на крыльцо. Им предстояло преодолеть немало верст до столиц. «Ой, пропадем!» — разволновалась Машуня. В ее потайном кармашке лежала та самая копеечка повелики. Они побежали к полустанку, да заблудились в траве. Зайцев вспугнули. тот подпрыгнул, и куколки со страху вцепились в его шерсть. Заяц помчался по полю. Его заметил паривший с небе стервятник. Он схватил, но не зайца, а шуню с машуни. Поднял их высоко-высоко. «Шуня! Вон там вижу полустанок!» — закричала машуня. Стервятник разобрался, что то быча съедобное. Упали шуня с машуней в маленький, но быстрый ручей. Поезд остановился на полустанке всего на две минуты, чтобы взять немногочисленных пассажиров. Среди них оказались две мокрых куколки, которые, помогая друг другу, вскарабкались на подножку. В вагоне Шуня с машуней устроились под сиденьем прямо под ногами пассажиров. Там фантики красивые валялись и брошенный кем-то журнал мива. Сквозняк его страницы перелистывал, картинки показывал, но виды в окне были еще интереснее. Поезд долго ехал мимо лесов и холмов, вдоль полноводной реки, по которой плыли баржи и теплоходы. Какая бескрайняя страна! Потом Шуня заметил, что здание по краям железной дороги становилось все больше и все теснее они стоят. Поезд прибыл в Петербург. Страшно было пробираться сквозь вокзальную толпу. Мимо двигались чужие ноги, собачьи лапы, сумки на колесиках, чемоданы. В такой не то что куклы, люди теряют друг друга. Но Шуня и Машуня крепко держались за руки. В метро на станции с позолоченными коронами парочка проскользнула под турникетом. Дежурная их заметила и засвистела в свисток. Кубарем скатились они по панели эскалатора. «Господа, кто там игрушки сверху бросает?» раздался сердитый окрик. А на перроне случилась беда. Машуня... Провалилась в щель между поездом и платформой И повисла над путями «Шуня, разожмем руки!» Пискнула она «Хоть ты невредим останешься!» «Я тебя удержу!» Упрямо ответил Шуня Входивший в вагон пассажир поднял кукол «Спасибочки!» Сказала ему машуня Не поверив своим ушам, он покрутил находку в руке взять с собой, но потом вспомнил, что в игрушке давно перестал играть и положил кукол на свободное сиденье. Шуня с Машуней выскочили на станции Марсово Поля. По улице мчался поток машин, и Шуня потащил Машуню к светящимся полоскам зебры. При их появлении автомобили резко затормозили. Водители терпеливо ждали, пока куколки перейдут дорогу ведь они тоже пешеходы. У входа в концертный зал было светло от прожекторов. Телеоператоры и фотографы с большими камерами, корреспонденты с мохнатыми микрофонами толкались у ковровой дорожки, по которой вереницей шли к парадному подъезду разные знаменитости. Журналисты соревновались, кто интереснее расскажет про приглашенных ее величеством Гостей. Толпа разразилась радостными возгласами и почтительно притихла. Сквозь людской коридор шествовала сама императрица с внуком. За ними следовали несколько придворных. Машуня храбро потянула шуню вперед. Они вцепились в подол длинного платья одной красивой дамы из свиты и прямо на этом подоле въехали. Внутрь здания. Там куколки побежали по коридору. «Аквалибро пирамидон!» Послышался из-за приоткрытой двери знакомый голос. Это в гримерной комнате Дермидонт помогал повелике наряжаться перед концертом. Она уже облачилась в костюм жар-птицы с перьями и блестками. Оставалось прицепить косу. Но... Настина коса, которую для выступления выкрасили в ярко-красный цвет, упрямо отстегивалась от головы. Певица нервничала, почему ни коса, ни голос деревенской девчонки не хотят принадлежать ей. Выступая, она едва справлялась с мощью этого нового голоса и напоминала себе неумелого велосипедиста, которому на велосипед поставили движок от большой машины. Павелика, верни, что обманом присвоила!» Вдруг донеслось до ее ушей. «Ты слышал или мне показалось?» Спросила она у Дормидонта. «Верни, что тебе не принадлежит!» Снова пискнул голосок. Прямо под стул, на котором сидела женщина, покатилась темная монетка. Повелика закричала, поджимая ноги. Словно маленькая копейка могла причинить ей вред. И тут она заметила настенных кукол. «Кто-то хочет сорвать мое выступление». Резвые куколки бросились за диван. Чтобы дотянуться до них, Дармидонт встал на четвереньки, улегся на пол. Шуне и Машуне пора было убегать из гримерки. Но тела больше не слушались их. Не предупредила коварная день-ночь, что не все время они смогут прыгать и бегать, как живые. Шуни с Машуней оказались в руках у Дормедонта. Мужчина подергал их, так и этак, крепко сшитый, и разорвал напополам. Ну вот, больше не о чем волноваться, уборщица подберет. С этими словами он вышвырнул куколок из гремерки и запер дверь. Бедные Шуня и Машуня Всю жизнь друг друга за руки держали. Страшно им теперь было порознь. Так и валялись они в коридоре, пока на них не упал взгляд одного мальчика. Его звали Алешей. У него были внимательные глаза и вихор на макушке. Он и бабушка как раз направлялись в соседнюю гремерную комнату, чтобы перед представлением познакомиться там с одной необыкновенной дрессированной собачкой, которая вместе с хозяином выступала на смотре талантов. «Смотри, ничья кукла валяется!» Алёша протянул бабушке шуню. «И другая!» Мальчик наклонился за машуней. Дома у него имелись разные игрушки, а таких куколок не было. Пусть и потрёпанные, они ему очень понравились. «Какие прелестные поделки!» «С большой любовью пошиты», — заметила бабушка. «Посмотри-ка, они, похоже, раньше были вместе». «Я их соединю дома». «Нет, Алексей, оставь где нашел. Кто-то ищет сейчас этих кукол. Как же я их тут брошу?» «Надо хозяина разыскать», — рассудил мальчик. «Ты прав». Не сразу согласилась бабушка и подумала при этом, «неплохой государь из него получится». Начался концерт. Его вел знаменитый мсье Браумель. Поприветствую восходящей зимы. У нее теперь новое имя – Шартица. На сцену вышла разряженная в пух и прах повелика. Она церемонно поклонилась в сторону императорской ложи. — Скажите, где ви научились так замечательно петь? — спросил ее мсье Брумель. — О, господа, вы не поверите, — закатила глаза певица, унимая нервную дрожь. — Я была ребенком, когда сбежала в лес, то есть в парк, леса-то у нас рядом не было, и дальше она слово в слово пересказала подслушанную историю про упавшее на поляну на солнышко. Я свою ручную жар птичку прямо с ладонью кормлю. Это очень волнительно, полный восторг. Заиграл оркестр, повелика успела взять всего две ноты, когда с центральной люстры слетел огонек. Ожившее пламя обернулось рассерженной огненной птицей. На мгновение слепив всех, настоящая жар-птица облетела самозванку, клюнула ее в темя. И улетела сквозь стену. Зрители решили, что порхающий пучок света — выдумка режиссера, и зааплодировали, а побледневшая певица замолчала. «Ви волнуетесь?» — спросил ведущий, который сам был сильно напуган. Ведь никаких огненных птиц в программе концерта не значилось. Покачав головой, повелика,. Попросила музыкантов начать снова, но вместо пения у нее вышло кудахтанье. «Я не в форме сейчас. Простудилась, наверное. У вас тут ужасные сквозняки!» Притворно покашляла певица. Ее брови и ресницы порыжели от огня. Перья на костюме обгорели. Паленой курицей пахнет. Повелика потянула носом воздух, понюхала свой рукав. Или это от меня? Она больше не владела собой. Подобрав отстегнувшуюся косу, звезда побежала со сцены, но запуталась в наряде и свалилась в оркестровую яму. Судя по шуму, Повелика упала на барабан и на барабанщика Какой позор Да вдобавок перед царской семьей Насте приснились родители Она видела их со спины Они уходили по незнакомой дороге Оба были одеты, как на любимой фотографии Отец в клетчатой рубашке Мама в сарафанчике. Такая тоска ее охватила. Даже не обернуться. Словно догадавшись, они остановились, нежно посмотрели на дочку. «Просыпайся скорее, Настю!» И пошли дальше, становясь все меньше, пока в дальней дымке не сделались похожими на пропавших Шуню с Машуней. Утром Настя сразу поняла, что наступающий день, счастливый, внутри у нее все задорожало от радостного предчувствия. И это предчувствие ее не обмануло. Бабушку выписали из больницы. Вместо шепота звонка так получилось. Хорошие вести быстро понеслись по деревне. Вернувшись, Настина бабушка сразу начала наводить порядок в доме. Ее взгляд упал на куклу «День-ночь». «Не годится, чтобы игрушка с таким личиком была». И, надев очки, бабушка перешила куколку. Стали жить дальше. Настя послала свою песню Чибиса на конкурс. Получила главный приз. Приезжала киногруппа, сняла фильм про талантливую девочку из далекой лесной деревушки. А Алексей выполнил свое обещание, разместив... В русских сетях объявление о находке. Многие откликнулись, но никто не смог правильно ответить на его вопросы про куколок. Только Настя написала, что у Машуни есть потайной кармашек, на котором вышита буква «А». «Ты сможешь приехать в Петербург?» – сразу спросил Алеша. «Мы с бабушкой как раз туда собираемся, за призом», – ответила Настя. Вот чудеса ее куклы в самой столице оказались. Она и не подозревала, что разговаривает с царевичем. Лишь когда он пригласил ее в гости, все стало очевидным. Алеша повел бабушку и внучку по залам дворца. Про красоту этого здания много сказано и написано. Но в тот день главное сияние шло не от царских богатств. Героями дня стали... Отмытые и заштопанные шуни с машуней, и их хозяйка, скромная деревенская девочка Настя. Ее бабушка в своем лучшем платье. Алексей Хотировесник оказался ниже Насти, на полголовы. Мальчишки всегда медленнее растут. В одном из залов стояла старинная пианино. Царевич поднял крышку, взял. Несколько аккордов Он сам только учился игре И не на обычном инструменте А на электронном Но пообещал немного подыграть Если Настя споет Эхо разлетелось под дворцовыми сводами Настин голос снова был с девочкой Так он еще никогда не звучал Ни в лесу, ни в клубе Когда она закончила, неожиданно раздались аплодисменты. Из соседнего зала вышла сама императрица. «Ну, здравствуй, тезка!» «Алеша только про тебя и говорит», — сказала она, будто не замечая, как покраснел внук. Анастасия Александровна познакомилась с бабушкой. «Настин талант нам всем нужен», — сказала она ей. «Девочке будет предложено...» Учиться в столице за государственный счет. И тут в разговор неожиданно вступила сама Настя. «Ваше Величество, спасибо. Я обязательно приеду через несколько лет. Мне надо дома еще сил поднабраться». К удивлению многих, она вернулась в деревню. Жизнь ее идет по-прежнему. Школа, подруги, клуб, хор. Шуня с Машуней снова сидят на Настиной кровати. Они вспоминают недавние приключения и жалеют, что не могут рассказать о них своей хозяйке. Она больше не боится гудящей радуги, которая пугала ее ночами. Настя почти подчинила ее собственной песне. Девочка, как и раньше, ходит на свою полянку. Волшебная птица не появляется перед ней, но Настя чувствует что ее здесь по-прежнему любят. Иначе, как объяснить, от цветы, непонятно от чего вдруг блеснувшие, и сонным в солнечных, пронесшихся по стволам, и шум невидимых крыльев над головой. Алеша пишет ей каждый день, кто знает, может, станет Настена хозяйкой балов в огромном дворце. В сказках часто случается, что принц или царевич Женится на прекрасной девице. Но до этого должно пройти немало времени. Настоящая любовь, как и дружба, не терпит спешки и громких слов».